Глава 45. Холли. Спустя две недели. Даллас. Штат Техас. Сидя в жестком ротанговом кресле в новом кафе под названием «Жемчужина» в районе Бишепардс, Холли поджидала Робин Синклер. Прошло два дня после похорона Лобамы, и она не имела ни малейшего желания куда-нибудь выбираться. Но когда утром ей позвонила Робин и пригласила пробежаться, Холли поспешила предложить ей альтернативу — ланч в жемчужине. Потому что бегать на перегонки с Робин ей хотелось еще меньше. Был уже почти час, а именно в это время они условились встретиться. Но без пяти минут первого Робин позвонила и извинилась за опоздание. Холли заерзала в кресле, приподняла сначала одну ягодицу, потом другую, стряхнула с кожи кусочки пальмовых стеблей. Ротанговое кресло выглядело шикарным, но сидеть в нем было чертовски некомфортно. Холли отпила глоток воды из своего стакана, уже начавшего запотевать. Официантка усадила ее за столик возле окна над дверью, упиравшегося в потолок и стиравшего границу между крытым обеденным залом и патио. Колебательный вентилятор над плечом Холли создавал приятный ветерок, успешно борясь с послеполуденной духотой. В 10 минут второго, наконец, появилась Робин. Она влетела в кафе, почти задыхаясь. «Я дико извиняюсь!» — воскликнула она, явно взволнованная. Холли встала и помахала ей рукой. Они быстро обнялись, а потом Робин повесила сумочку на спинку свободного кресла, а Холли снова опустилась в свое. Она заметила, что Робин изменила прическу. Раньше она всегда стягивала волосы в хвост, как правило, большим бантом или резинкой, А сейчас они обрамляли ее лицо мягкими волнами, лишь слегка касаясь плеч. Навстречу Робин пришла в белом топе с круглым вырезом и на тонких бретельках с губами, накрашенными малиновой помадой, которую Холли предпочла бы избегать, будь у нее такие же зубы, как у Робин. И, тем не менее, общий эффект получился приятным и даже очаровательным. «Да, Робин Синклер выглядела очаровательно», — признала Холли. «Я была у стоматолога», — пояснила Робин, указав пальцем на рот. «Проторчала там дольше, чем думала». «Не переживай», — сказала Холли. «Я просто раздосадовалась на себя из-за того, что заставила тебя ждать. Не так уж долго я и прождала». Робин улыбнулась. Ее недавно отбеленные зубы показались Холли чересчур большими и яркими в контрасте с помадой. «Ты уже сделала заказ?» Еще нет», — опустила глаза Холли хотя склоняюсь к вот этому салату с горошком. Несколько минут Робин и Холли молча изучали меню. Холли пыталась сообразить, сколько калорий содержалось в веганской фермерской заправке, больше или меньше, чем в обычном соусе из уксуса и растительного масла. К тому моменту, как к их столику подошла официантка, чтобы принять заказ, Холли для себя решила — Веганская заправка, может, и была менее калорийной, но уж точно относилась к пище, от которой толстеют. И вместо салата с горошком заказала домашний салат с тофу, жареным на гриле и гренками. К ее раздражению Робин заказала себе сэндвич с сыром пименто на гриле, который раздражил ее только тем, что на слух звучал красивее и вкуснее, нежели салат Холли. Сдается мне», — заговорила Робин, наклонившись вперед что ты все еще восстанавливаешься после вашей поездки на ее запястье разовела резинка для волос примерно такого же оттенка как и губная помада перед глазами холли вплыла розовая как малиновая жвачка куртка Алабамы вуд соскользнувшая в ледниковую расщелину за день до ее исчезновения она сделала большой глоток воды да признаюсь я порядком выдохлась не сомневаюсь понимающе кивнула Робин. Воцарилась недолгая пауза. Холли понимала, что слово за ней, но так и не смогла ничего сказать, хотя почувствовала, как заколебалась Робин, явно ожидавшая от нее уточнений. Наконец Робин не выдержала. Меня так шокировала новость об Алабаме вуд. Оттянув резинку, Робин принялась вращать ее вокруг своего тонкого запястья. Я увидела статью о ней в фейсбуке: Это так печально, Холли знала о написанных статьях, но ни одной из них не читала. «Да, печально», — невнятно пробубнила она. «А ты знаешь, что с ней случилось? Ну, куда она ехала, когда слетела в воду?» Холли помотала головой, горло подступила тошнота. Ужаснувшись тому, что ее может вырвать на глазах у стольких людей, она усиленно закашлялась, пытаясь подавить приступ. «Нет». «Я ничего такого не знаю», — сипло проговорила она. «Я дико извиняюсь, Холли», — повторила Робин уже во второй раз за встречу. Ее округлившиеся глаза действительно приобрели извиняющееся выражение. «Вы были близки с Алабамой». Голос Робин прозвучал достаточно искренне, чтобы Холли на несколько секунд задумалась над ее вопросом. «Всё не так просто». Алабама была сложным человеком, услышала она свой ответ, который Робин восприняла с очередным серьезным кивком. А Холли подумала о Селесте Рид, которая сказала то же самое на пляже. Алабама была сложным человеком. Как будто это она ответила на вопрос Робин устами Холли, только в устах Холли эти слова прозвучали как еще одна ложь. Внезапно Холли захлестнула такая волна усталости что она поразилась. Как же она устала врать. Ложь так изнуряла. Алабама хотела со мной подружиться, а я, по правде говоря, вела себя с ней как сука. Добавила Холли и сама задачилась. Зачем я все это рассказываю, Робин? Наверное, именно поэтому я так тяжело все это переживаю. Я хочу сказать, то, что случилось с Алабамой, конечно, ужасно, но меня еще мучит, должно быть... Это чувство вины. Взгляд Холли переметнулся от Робин на стену за ее плечом. Стена была окрашена в модной технике мокрый немецкий кирпич и декорирована плетенными горшками, свиющимися суккулентами и золотистым потосом или дьявольским плющом, как его называют в народе. Вперев взгляд в свисающие плети одного из растений, Холли стала ждать реакции Робин, хотя сама не знала, какой именно реакции, Ожидала или даже хотела. «Я тебя понимаю», — сказала Робин, и Холли было приятно это услышать, хотя она всерьез усомнилась в том, что Робин понимала все, что творилось в ее голове. «Не думаю, что я тебе это рассказывала», — продолжила Робин. «Но ты ведь знаешь о проекте Джози, благотворительном фонде, куда идут средства от наших забегов». Холли кивнула. Хотя она ничего не знала об этом благотворительном проекте, за исключением названия. Его начали мои школьные друзья в наш выпускной год. Мы назвали его в честь одной девочки, вместе с которой учились, Джози Саммерленд. Она покончила с собой, когда мы ходили в предпоследний класс. Холли, удивленная, вновь перевела взгляд на Робин, но теперь уже взгляд той устремился куда-то вдаль, над головой Холли. Робин улыбалась, но какой-то вялой, грустной улыбкой, не соответствовавшей остальному лицу. «А она вообще-то осознает, что улыбается или нет?» — озадачилась Холли. «Ох!» — произнесла она, почувствовав себя глупо. «Я и не знала, что ты училась вместе с Джози». Она не знала и того, какие благотворительные акции осуществлял этот фонд, но умолчала об этом, не пожелав показаться Робин полной дурой. Да, то есть я и мои друзья, мы, скажем так, не общались близко с Джози до ее самоубийства. Все было примерно так, как у тебя с Алабамой. Джози тянулась к нам, но для нас она была сбоку припека. Не знаю, наверное, мы просто не нуждались в ее дружбе. У нас была своя тесная милая компашка, и на остальных нам было наплевать, понимаешь? Холли вновь кивнула, хотя Робин на нее не смотрела. А сама Холли не могла понять, что ее удивило сильнее — то, что Робин была частью компании, закрытой для других ребят, или то, что они вдруг так разоткровенничались. Когда Джози умерла, мы реально чуть не свихнулись из-за этого. Мы считали себя виноватыми в ее смерти. Думали, будь мы к ней подобрее, она не наложила бы на себя руки и всякое такое. «Но вы были тогда детьми», — сказала Холли, почувствовав неожиданный, но искренний порыв, встать на защиту Робин. Джози тоже, перестала улыбаться Робин. Но все же, я не думаю, что в ее смерти действительно была наша вина. Я хочу сказать, да, мы могли бы быть к ней добрее, снисходительнее, но в таких случаях могут быть миллионы причин, по которым человек идет на подобный шаг. Выдержав паузу, Робин добавила. Вообще... Странно то, на какие мысли может навести тебя скорбь по другому человеку, даже если ты не сознаешь того, что оскорбишь». Их глаза встретились, и Холли поразила, какой уставший вдруг предстала перед ней Робин. Такой же уставший, даже измождённый, какой себя чувствовала она сама. Возможно, Холли заметила бы это и раньше, но она месяцами желала лишь одного — превзойти Робин во всём. Холли отдавала себе отчет в том, что использовала Робин как дублершу для всех прочих своих неудач, не подвластных контролю. Но почему-то это только подстегивало ее желание затмить Робина. А теперь, глядя на Робин, сидевшую напротив, Холли осознавала, что больше не испытывала такого желания. Она не смогла придумать ни одной причины, по которой ей должно было стать хорошо, а держи она над Робин вверх. Холли вспомнилась Селеста на похоронах Алабамы. Она тоже выглядела уставшей. И все же в каком-то смысле она выглядела лучше, нежели ощущала себя сама Холли. Селеста страшно горевала по подруге, но она горевала. Селеста жила, дышала и чувствовала. Она не была блестящей, но пустой ракушкой. «Я не думаю, что дело в скорби», — сказала Холли, и внезапно ее сердце заколотилось, как бешеное. Каждая клеточка её тела запротестовала поддавшись инстинкту самосохранения. «Молчи!» А может, наоборот? Возможно, Холли нужно было выплеснуть то, что она держала в себе, облегчить свою душу, чтобы уцелеть. Как бы то ни было, Холли сделала глубокий вдох и, до конца не веря в то, что она на это решилась, сказала громко и отчетливо то, что никогда не думала высказать вслух. Алабама погибла из-за меня.